Глава 5 Реющий ястреб ждал бдительного в условленном месте. Полет на челноке оказался непродолжительным, и уже через час после прибытия Ар Алани и Вутроу сидели вместе с трауном и Самакро в конференц-зале, вникая в предложение старшего капитана и собранную им информацию. Адмирал не спеша пролистал все материалы. перечитала повторно, просто по привычке. Затем, чтобы убедиться, что ничего не упустила, прочитала в третий раз. К тому моменту, как она подняла глаза от своего квестиса, Вутроу и самакра тоже закончили изучение и оба уставились на столешницу перед собой. На их лицах были написаны удивление, недоверие и опаска. Ар-Алани посмотрела на противоположный конец стола. Траун спокойно ждал, стараясь не выдавать своего волнения. «Ну что же?» — нарушило молчание адмирал, откладывая Квестис. «Надо отдать вам должное. Весьма изобретательно». Волнение Трауна заметно улеглось. Как видно, он в большей степени беспокоился именно о ее реакции. «Спасибо. При всем уважении, старший капитан». но сдается мне что это не комплимент заметил самакра план может и изобретательный, но вряд ли выполнимый знаете средний капитан я как-то была свидетелем его реализации сказала ар алани капитан траун провернул такой же маневр еще во время учебы в академии она воздела брови с другой стороны там вы управляли патрульным кораблем а здесь у нас тяжелый крейсер «Разница ощутимая?» «Не так уж она велика, как кажется», — возразил Траун. «Не спорю. Реющий ястреб тяжелее, но зато его досветовые и маневровые двигатели в равной степени мощнее. Полагаю, с должной сноровкой мы справимся». «И вы уверены, что правильно определили систему?» «Все указывает на нее», — ответил старший капитан. окончательно можно будет сказать после обследования шахтерской станции. Прикусив губу, Ар-Алани снова взялась за квестис. Несомненно, затея была не из легких. Траун предложил проникнуть в систему в просторечии, называемую футляром. Ее внешние границы огибали потоки электромагнитной энергии вкупе с солнечным ветром, создававшие серьезные помехи для гиперпространственных перелетов. Едва ли можно было насчитать около десятка безопасных векторов, ведущих внутрь системы, а в остальных случаях пришлось бы выходить из гиперпространства за пределами кометного пояса, чтобы еще несколько дней, а то и недель, лететь в обычном пространстве. Опасности добавляло и то, что из-за какой-то катастрофы, произошедшей тысячи лет назад, Внутренние области системы и большая часть внешних наполнились крупными метеоритами, отчего она стала напоминать миниатюрную модель самого хаоса. Если учитывать и этот фактор, то количество безопасных трасс уменьшалось до трех. Итак, три пути подлета к изолированной планете, неизвестные доминации и наверняка никак не связанные ни с одним известным народом из этого региона. К внешнему астероидному поясу, состоявшему из плотных скоплений камней и множества заброшенных шахтерских станций, вело и то больше трасс. Но даже если эти станции были заброшены, в самой системе было оживленно. Беглое обследование позволило засечь высокий трафик, особенно между самой планетой и окружающими ее жилыми и производственными станциями на орбите. К сожалению, «Реющий ястреб» был слишком далеко, чтобы определить, относятся ли эти летательные аппараты к тому же типу, что и уничтоженные корабли с беженцами, записи из которых Траун только что показал им с И в качестве завершающего штриха. Все три пути подлета охраняли небольшие боевые корабли незнакомой конструкции. «Значит, вы считаете, что корабли с беженцами летели отсюда?» Ар-Алани подняла взгляд на Трауна. «И полагаете, что местные жители сейчас в жесткой блокаде?» «Не такой уж и жесткой. Скорее в оцеплении», — заметил старший капитан. «Вы же видите, что сторожевые корабли построились таким образом, чтобы держать под контролем доступ к самой планете. Станции на астероидах так рьяно не охраняют, поэтому на них вполне можно проникнуть». Риана не Риана, но их все равно охраняют», — вставила Вутроу. «И я насчитала всего три нормальных пути для подлета и отхода». «Это если вам надо на планету», — отметил Траун. «Если лететь на указанную мной шахтерскую станцию, есть и другие приемлемые векторы». «По крайней мере, до того, как осаждающие подтянут еще больше кораблей», — добавила Ар-Алани. «Точно», — подхватил Траун. «В связи с этим, я считаю, что чем быстрее мы приступим к операции, тем выше наши шансы». «Как долго вы сидели в засаде, наблюдая за ними?» — спросила адмирал. «Всего три дня», — ответил Самакра. – «Целых три дня», — поправил его Траун. «Мне хватило этого времени, чтобы проанализировать их маршруты патрулирования и придумать, как проникнуть мимо них». «Опять же при условии, что они не привлекли к охране больше кораблей за последние 15 часов», — заметила Ар-Алани. У него дрогнули губы. Да. На несколько секунд в конференц-зале повисла тишина. Ар-Алани не отрывала взгляд от своего Квестиса, делая вид, что читает, а на деле взвешивая в уме варианты. Она знала, что для рядового наблюдателя трех дней было бы недостаточно, чтобы разобраться в особенностях патрулирования чужаков и сообразить, как проникнуть незамеченными. Но Трауну, скорее всего, этих трех дней как раз хватало, чтобы там себе не надумал сам Самакра. Сама Ар-Алани не смогла бы так быстро разработать стратегию, но понимала, что предложенный Трауном план имеет неплохие шансы на успех. С другой стороны, вряд ли удастся просочиться в Тихую. Следуя предложенным Трауном курсам, они смогут оторваться от горстки патрулей, которые охраняют внешний периметр. Но если командующий блокадой отрядит в погоне тех, кто ближе к планете, двум чистким кораблям может не поздоровиться. — Что скажете о путях отхода? — спросила она. — Нам они понадобятся незамедлительно, а вам чуть погодя. — Есть два интересных варианта, — сообщил Траун. Можно подумать, — ядовито подумала Ар-Алани, — что все остальное в этой затее в рамках обыденного. Как правило, оболочка системы футляра жестко очерчена электромагнитным излучением, усиленным солнечным ветром. Но вот эти две точки, — он прикоснулся к экрану своего Квестиса, — обозначают два газовых гиганта на окраине системы. Взглянув на схему, адмирал сдержанно улыбнулась. которые по пути своего следования по орбите оттягивают солнечный ветер на себя, оставляя в оболочке системы бреши. И через эти бреши можно пролететь, не сбивая с толку гиперпривод и идущую по небу, вставила Вутроу. Хм, снаружи такой фокус трудно провернуть, если только не обладать действительно точными данными о планете. Зато изнутри вылететь через них гораздо легче, «Сказала адмирал, поскольку известно, где находятся планеты и образуемые ими проходы». Осененная внезапной догадкой, она повернулась к Трауну. «Корабли с беженцами так и ускользнули, да?» «Я пришел к такому выводу», — кивнул он. «А у нас теперь есть все данные о планетах», — добавила Вутроу. «Значит, мы проникаем внутрь через тень номер один и улетаем через тень номер два?» «Все в точности так». подтвердил Траун. Ореющий ястреб может потом воспользоваться любым выходом. Они достаточно близки друг к другу с точки зрения наших целей, но все равно отдалены друг от друга настолько, что осаждающие даже при всем желании не смогут надлежащим образом перекрыть оба пути. «При условии, как мы все уже высказались, что они не привлекут к патрулированию больше кораблей», заметила она. Траун кивнул. «Да». «Так, я запуталась», — призналась Вутроу, хмуро глядя на свой квестис. «Никто не берет планеты в блокаду просто так, если не хочет их завоевать. Я не сомневаюсь, что местным дорога их родина. Но чужакам-то она на что? У систем футляров есть свои преимущества», — подал голос Самакра. «Как уже было отмечено, их легко оборонять, и никто не снует по системе транзитом». «Благодаря этому они идеально подходят в качестве складских, военных или ремонтных баз. Но простота обороны также означает простоту осады», — указала Вутроу. «Наш неведомый противник немного переоценил себя», — сказал Траун. «Что и будет использовано против него, когда мы возьмемся за дело. Если возьмемся», — поправился он, покосившись на Ар-Алани. «Адмирал», — она прикусила губу. Затея казалась рискованной, но, опять же, на войне без риска никак. «Хорошо. Я даю разрешение. Назначьте точку сбора, и мы присоединимся к вам в этой точке». Она воздела палец. «Но сначала проясним два момента. Прежде чем мы сдвинемся с места, я хочу, чтобы ваша идущая по небу Че-Ри и ее воспитательница перешли на бдительный». «Вы летите в самое пекло, а они должны быть в безопасности. По окончании операции вы сможете добраться до точки сбора микропрыжками, а потом забрать их обратно». «Я согласен отправить к вам черри», — сказал Траун. «Но Талиас должна остаться со мной». Адмирал нахмурилась. «Зачем?» «Судя по одежде и положениям тела народцев, в их культуре женщинам оказывается большое почтение», — пояснил он. «Если со мной будет женщина, минуточку, старший капитан!» — сдвинув брови, перебила его в утро. «Что вы имеете в виду, говоря об одежде и положении тел?» Траун тряхнул головой. «Мне жаль, но я не могу объяснить старший капитан. Я это вижу, понимаю, но в слова облечь не могу». Суть в том, что если мы все-таки наткнемся на охрану, и со мной будет женщина, они скорее прислушаются к нашим объяснениям, прежде чем начнут палить. «Кажется, вы говорили, что шахтерские станции заброшены». «Я и сейчас так думаю», — сказал он. Но, как заметила адмирал Ар-Алани, прошло уже 15 часов с последнего снятия показаний датчиков. Так что это по большей части предосторожность. «Вы и вправду думаете, что женщина сможет утихомирить их?» не уступала Вутроу. «Но как?» «Давайте пока оставим вопрос «как» и сосредоточимся на вопросе «кто?» предложила Ар-Алани. Она сочувствовала своему первому помощнику, потому что за годы знакомства с Трауном на ее долю тоже выпало немало таких моментов, когда нужно было просто поверить в его чутье. но при этом прекрасно знала, что бывают моменты, когда он в самом деле не может объяснить свои догадки понятными словами. «Талиас — гражданское лицо. Вы не так много можете ей приказать. Думаю, она вызовется добровольцем». «Речь сейчас не об этом», — возразила адмирал. «Если нужно, чтобы вас сопровождала женщина, на борту полно женщин-офицеров». Траун покачал головой. «Мне нужно, чтобы на любой непредвиденный случай реющий ястреб был в полной боевой готовности. Следовательно, все офицеры и бойцы должны быть на своих постах». Ар-Алани повернулась к Самакра. «Средний капитан?» «К сожалению, все так, как говорит старший капитан Траун», поколебавшись, ответил тот. «Нельзя сказать, что у нас не хватает кадров». Но на борту полно неискушенных новичков. Если Талиас согласится, лучшей кандидатуры не найти». Адмирал снова переключила внимание на Трауна. «Вы точно сможете доказать, что беженцы происходят отсюда, если попадете на шахтерскую станцию. Даже если не найдете там ни живых, ни трупов, ни других следов». «Несомненно», — ответил он. Я найду там нужные закономерности, которые дадут ответ на вопрос». И тогда? А что тогда? Ар-Алани понятия не имела, что задумал Ба Киф на тот случай, когда Траун точно установит происхождение беженцев. Но ломать над этим голову работа старшего капитана. Ее же работа — помогать Трауну добыть эти доказательства, которые так и нужны верховному генералу. Хорошо. «Сказала она. Но только если Талия согласится по доброй воле. Если она откажется, то перейдет на бдительный, а вы найдете кого-нибудь другого». «Вас понял. Адмирал, я приготовил координаты точки сбора и жду вас там, когда сочтете нужным». Реющий ястреб был приведен в готовность, по крайней мере, насколько сама мог судить. О нем самом подобного сказать было нельзя. То, что совет считал эту операцию важной, не было для него пустым звуком, к тому же он понимал, что план Трауна, скорее всего, давал наилучшую в таких условиях возможность пробиться в систему и собрать нужные сведения, не привлекая внимания ни местных жителей, ни осаждающих. Причем последнее выступало на первый план. Доминация придерживалась политики во что бы то ни стало избегать упреждающего удара, если потенциальный враг четко не обозначил свои намерения. Вторжение на чужую территорию, пусть даже для сбора информации, до опасного близко перекликалось с этим запрещенным приемом. Чем быстрее Ар-Алани выполнит свою часть плана и уведет флагман из системы, тем выше шанс, что ни одному из чистских кораблей не придется ввязываться в бой. «Бдительный!» — начал проверку связи Траун. «Мы готовы!» — раздался в ответ голос адмирала. «Вектор задан, маневровые разогреваются. Дайте знать, когда выступаем!» «Секунду!» — Траун подался вперед в своем кресле, вглядываясь в тактический дисплей. Подождем, пока осаждающий номер четыре не сдвинется по орбите. Вот так. Начинаю обратный отсчет. Три, два, один. Вибрация палубы едва заметно сменила тональность, когда реющий ястреб принулся вперед. Сама Кра поднял взгляд, чтобы убедиться, что бдительный тоже снялся с места и не отстает от своего компаньона. Корабли идеально синхронизировались, но шли слишком близко, и это напрягало. Первый помощник нахмурился. В теории все было просто. Реющий ястреб должен лететь параллельно бдительному, держась как можно ближе и прячась в тени, которую более крупный корабль создавал для чужих датчиков. Затем реющий ястреб ускользнет и затаится в скоплении астероидов, перейдя в режим скрытностей и при удачном раскладе, оставшись незамеченным, а отвлечет на себя возможную погоню. На практике же вся эта затея напоминала плотно сжатую пружину, готовую в любой момент распрямиться с катастрофическими последствиями. Траун отказался от того, чтобы соединить корабли тросами, обосновав это тем, что малейшее отклонение от вектора создаст видимую рябь, на которую при должной бдительности может обратить внимание наблюдатель, находящийся на стороне врага. По той же причине была отклонена идея с лучами захвата, да к тому же они создавали энергетический след, который тоже нетрудно было засечь. А использование магнитных захватов с тем, чтобы больший корабль нес на себе меньший, чревато подозрительным расхождением между массой несущего и мощностью работы его двигателей. Исходя из этих соображений, Траун остановился на полете в тесной связке, которая обычно практиковалась в атмосфере на авиашоу. Проблема заключалась в том, что вместо легких и маневренных ракетных катеров он задумал провернуть то же самое с крейсером и линкором класса «Ночной дракон». «Смена курса», — скомандовал Траун. «Начинаю обратный отсчет. Три, два, один». Самакра весь сжался в ожидании неизбежного столкновения. К его облегчению и некоторому удивлению неизбежного не произошло. Одновременно вздернув носы под одним и тем же углом, оба корабля продолжили путь. «Осаждающие номер один и два нас заметили», — доложили с бдительного. «Они наращивают скорости и идут на перехват». «Ожидаемое время сближения», — бросила Ар-Алани. «Просчитываем. Они выйдут на позицию перехвата через три минуты после того, как наши корабли разделятся». «Траун!» — позвала адмирал. Тот не ответил. Бросив взгляд на командный пульт, самакро увидел, что старший капитан погружен в расчеты на своем квестисе. «Адмирал, предлагаю увеличить скорость на 2%.» — наконец выдал он. «Вас поняла. 2%!» «Изменения курса?» «Следующие два отрезка пройдем, как планировали», — ответил Траун. «Мне нужно время, чтобы пересмотреть остальные». «Принято», — согласилась Ар-Алани. «Готовы к увеличению скорости и правому повороту?» «Вас понял. Приготовиться к увеличению скорости. 3, два, один». Незначительный разгон ощущался скорее плодом воображения, чем физическим рывком. «Приготовиться к повороту», — скомандовал Траун, как только убедился, что корабли идут синхронно. 3, два, один». На этот раз маневр был значительнее, чем предыдущий крен. Оба корабля ушли вправо на 7 градусов. Слаженность действий опять же была идеальной. «Не отвлекайтесь от пересчета курса!» посоветовала Ар-Алани. «Следующий поворот через три минуты». «Вас понял». Пальцы Трауна порхали над экраном. К оговоренному моменту все будет готово. Сама Кра снова выглянул наружу, чувствуя, как подворотник затекает пот. Чем чаще они будут менять курс, тем выше вероятность, что один из экипажей допустит ошибку и создаваемая ими иллюзия лопнет, как мыльный пузырь. Однако Траун настоял на сложной траектории, упирая на то, что ровное, стабильное продвижение вперед может навести на мысль о существовании ведомого корабля, тогда как многочисленные смены курса, скорее всего, отведут эти подозрения. С другой стороны, ничто не мешало наблюдателю прийти к выводу, что командующий операцией просто спятил, если уж его первый помощник уже сам смирился с этой мыслью. Бежали минуты. Каждая смена курса была тщательно просчитана и реализована. Сама следил за картинкой на тактическом дисплее, прислушиваясь к репликам офицера сенсорного контроля о перемещениях кораблей, идущих на перехват. Теперь к ним присоединился третий, причем летел с той стороны, где он сможет засечь реющий ястреб примерно за минуту до того, как их пути с крейсером разойдутся. После того, как командиры Чистцев еще раз обсудили ситуацию, оба их корабля еще на несколько процентов увеличили скорость. Са бдительно следил за приборами и выкриками офицеров, не упуская из внимания показания систем вооружения и обороны, на тот случай, если затея Трауна все-таки скатится в войнушку. Так он и упустил момент, когда они достигли места назначения. «Приготовиться к разделению!» — скомандовал Траун. «Адмирал, мы готовы. Осаждающие номер один и два в четырех с половиной минутах от позиции перехвата. Третий выйдет в зону обзора через 90 секунд. Мы продолжим идти прежним курсом еще три минуты. Затем отходим к тени номер два и ныряем в гиперпространство. Вам должно хватить времени на то, чтобы обустроиться». «Вас понял», — подтвердил Траун. Мы управимся и за две минуты, если вам нужно уйти раньше. Будем иметь в виду. Ждем вас в точке сбора. Удачи!» «Рулевой», — позвал Траун. «Все готово, сэр!» — выкрикнул в ответ Азморди. «Приготовьтесь к смене курса. Начинаю отсчет. Три, два, один». Выпустив несколько выхлопов сжатого газа, Реющий Ястреб подклонился влево и отделился от бдительного. Он лег на вектор, который вел к ближайшему скоплению астероидов. Самак затаил дыхание, сосредоточенно всматриваясь в тактический дисплей. Если с осаждающих кораблей их заметят, маскировки конец. Он инстинктивно вздрогнул, когда вышедший вперед бдительный резко прибавил скорость. и заложил вираж, будто Ар-Алани предпринимала последний доступный ей маневр, чтобы добраться до окружающей вдалеке планеты до того, как преследователи выйдут на дистанцию обстрела. Если ей удастся удержать их внимание еще несколько секунд, затея может выгореть. Подрагивающий астероид, к которому они летели, маячил перед самым носом. Еще с одним выбросом охлажденного газа Реющий ястреб резко остановился, а затем, благодаря точно выверенному запуску двигателей, медленно двинулся по низкой орбите вокруг астероида. Взглянув на тактический дисплей, Самакра отметил про себя, что преследователи по-прежнему увлечены погоней за бдительным. Полный режим скрытности! скомандовал Траун. Экраны и индикаторы приборных панелей вокруг них мигнули красным. И погасли. «По всей видимости, нас не засекли», — невозмутимо объявил капитан. Глубоко вздохнув, сам Акра обвел мостик взглядом, чтобы убедиться, что все второстепенные системы отключены. «Похоже на то», — согласился он, копируя тон своего командира. «Как долго нам придется ждать?» Траун взглянул ему за спину, где в обзорном экране виднелись медленно вращающиеся звезды. До тех пор, пока бдительный не уйдет из системы, а осаждающие не вернутся на свои места в оцеплении. Несколько часов, не более. Сама Кра кивнул. После этого Траун двинется к заброшенной шахтерской станции на другой стороне астероидного скопления, А там уж они узнают, стоила ли игра свеч. Идущей по небу на бдительном служила девочка по имени Аббег, и ей было всего восемь. Зато у нее были занимательные игрушечные фигурки, которым можно было придать любую форму, и красивые разноцветные фломаркеры, И еще большой набор деталей для постройки игрушечных домиков. Че-ри таким изобилием не баловали. Но едва они взялись за конструктор, пикунша Аббег положила конец развлечениям. «Пора поупражняться в чтении, девочки», — сказала она. «Отложите кубики и беритесь за квестисы. Скорей, скорей, скорей! Игрушки прочь, квестисы на изготовку!» «Это обязательно!» — захныкала Аббег. «Мы хотим поиграть!» Че -ри поморщилась. «Отлично!» — свалилась плакса на ее голову. Она терпеть не могла плакс. Тем не менее, об «бег» можно было понять. «Мы только что вели корабли», — сказала Чери. «Теперь нам нужно отдохнуть». «Ой, хватит заливать!» — Пикунша пошевелила пальцами, словно отбрасывая слова девочки. «Подумаешь, два перелета, каждая от силу на пару часов». Я видела, как другие девочки с улыбкой выходили из десятичасового транса и были не прочь продолжить. Но начала было оббег. Тем более чтение — это и есть отдых, — отрезала пекунша. «Давайте, давайте, усаживайтесь, доставайте квестисы, быстрее!» Че-ри покосилась на свою подругу по игре. «Если они обе заладят одно и то же...» то, пожалуй, выгадают несколько минут. Чери только что начала строить изящный домик из доставшихся ей деталей и хотела закончить, пока задумка не вылетела из головы, но Аббег лишь вздохнула и отложила игрушки. Устало поднявшись, она поплелась к креслу. Чери сказала пекунша: "Тебе что, нужно особое приглашение?" Девочка опустила глаза на детали конструктора в своих руках. Эта женщина даже не была ее пекуншей. Вдруг она не имеет права приказывать чужой подопечной, что делать. Но Че Ри уже встречала таких, и не раз прирекаться с ними себе дороже. К тому же Аббек смотрела на нее умоляющим взглядом. Возможно, Че Ри удастся настоять на своем, но после ее ухода вся тяжесть незаслуженного раздражения обрушится на маленькую девочку. Такие пикунши у нее тоже были. Ничего не оставалось, как подчиниться. Скорчив недовольную гримасу, Че Ри порылась в своих вещах и достала из сумки квестис. Затем она устроилась рядом с Аббег в соседнем кресле. Она ни за что не призналась бы в этом ни Талиас, ни кому-то еще, но чтение было для нее в тягость. «Ну что же, начнем», — объявила Пекунша. Добившись своего, она заметно воспрянула духом. Все они одинаковые. «Вы же знаете о пользе чтения. Чем больше упражняетесь, тем лучше у вас получается». «Но сейчас же не время для урока», — проговорила Аб Бег. «Мы же не будем учиться, правда?» «Если я сказала, что время подходящее, значит, будет урок», — строго осадила ее пекунша. «Ты и сама прекрасно это знаешь. Во время затяжного рейса ни за что не угадаешь, когда тебя вызовут на мостик, поэтому приходится учиться урывками». Она посмотрела на че -ри. «Но раз у нас гости, и ее уроки наверняка отличаются от твоих, сегодня обойдемся без уроков». «Но вы обязательно должны почитать», — добавила она, стоило об «бег открыть рот». «Что сами выберете? Полчаса читаете, а потом можете играть хоть до ужина». В этот момент у входного люка раздался звонок. «Войдите», — громко сказала пекунша. Люк распахнулся, и в каюту вошла адмирал Ар-Алани. «Как ваши дела?» — спросила она. Аббег нужна на мостике? спохватилась пекунша. Нет, не беспокойтесь. Ар-ала не подняла руку и улыбнулась младшей из девочек, которая тут же отложила квестис. Думаю, бдительная останется здесь по меньшей мере на всю ночь. Если понадобится куда-то лететь, сделаем серию прыжков. Так что девочки могут отдыхать. Она переключила внимание на Че-Ри. В общем и целом, Чере. Я пришла сказать тебе, что Трауну удалось проникнуть на реющем ястребе к поясу астероидов, и он останется там на несколько часов. Им ничто не угрожает. Нам, кажется, их никто не заметил. Хорошо, — кивнула девочка. Она все равно до конца не понимала, к чему было это диковинное маневрирование, но обрадовалась, что реющий ястреб теперь в безопасности. — Аталия с ним, да? да? «С ним», — подтвердила Ар-Алани, — в голосе прозвучали странноватые нотки. «Но боюсь, что тебе придется ночевать на нашем корабле. Я прикажу принести еще одну кровать». «Она может спать со мной», — мгновенно нашлась Аб бег. «У меня кровать большая». Че-ри внутренне содрогнулась. Она никогда не спала ни с кем в одной кровати. «Да еще и с восьмилеткой». «Лучше пусть принесут отдельную». Подняв глаза и увидев разочарование на лице Бег, она добавила. «Я пинаюсь во сне». «А можно будет поставить ее в моей спальне?» — воодушевилась малышка. Мне, запнувшись, она огляделась на пекуншу. «Мне иногда бывает страшно», — тихо договорила она. Почувствовав укол совести, Че-Ри поморщилась. Они ведь совсем недавно обсуждали Стальяс, какие кому снятся кошмары. Ага, давай возьмем с собой несколько фигурок и поиграем перед сном. Воспитательница обратилась к ней Ар Алани, если оббег так больше нравится, я не против. Пикунша даже улыбнулась, помню сама в этом возрасте любила, когда разрешали остаться с ночевкой. «Приготовлю им угощение, получится маленький праздник». «Звучит многообещающе», — кивнула адмирал. «Но...» — она, предостерегающе воздела палец. «Когда воспитательница скажет вам «отбой», значит, пора спать. Вдруг вы нам понадобитесь. Мы не хотим, чтобы из-за усталости кто-то из вас отправил корабль прямиком в недра сверхновой». «Да, мы сразу ляжем», — заверила ее об Было видно, что к девочке вернулось хорошее настроение. «Что еще от нас требуется, адмирал?» — спросила пекунша. «Ничего. Я лишь хотела ввести вас в курс дела. Желаю отлично провести вечер». Она сдвинула брови в шуточной гримасе. «И хорошо выспаться!» Лицо ее прояснилось, и, улыбнувшись напоследок, адмирал ушла. «Будет весело!» — Аббек едва не подпрыгивала в своем кресле. «Правда будет весело?» «Конечно!» — кивнула Че Ри. «Уж мы такой вечер закатим!» — поддержала их пекунша. «Но чтение никто не отменял. Полчаса! И чем раньше начнете, тем быстрее закончите!» «Хочешь почитать про лесной народ?» Аббек протянула Че Ри свой квестис. «Там много интересных картинок!» Че Ри наморщила нос. «Книжка с картинками? Допустим, она не любит читать, но книжки с картинками уже переросла». «Нет, спасибо», — отказалась она. «Мне как раз нужно кое-что почитать». Вот и случай подвернулся. «Но она же сказала, что это не урок, это не по учебе», — заверила свою маленькую подругу Че Ри. «Давай, не тяни». Я хочу поскорее снова взяться за конструктор». «Ладно». Устроившись в кресле со скрещенными ногами, Аббек положила Квестис на коленку и углубилась в чтение. Че Ри тоже взялась за свое устройство, не удержавшись от взгляда на низенький столик, где в рассыпную лежали разноцветные фламаркеры. Предыдущая пекунша говорила, что они плохо оттираются с мебели. и не разрешала Че-Ри заводить свою коллекцию. Но ее больше нет рядом. Может, Талиас разрешит ей пользоваться фломаркерами для рисования? Надо спросить у нее, когда они снова встретятся на реющем ястребе. Если ей дадут фломаркеры и бумагу, она сможет рисовать настоящие картинки. Взглянув на экран, Че-Ри открыла список. Среди файлов со знакомыми названиями, часть которых она уже прочитала и не по одному разу, нашелся еще один, весьма объемный, рассказ о приключениях Мит Рау Нурод. Че Ри наморщила лоб. Она совсем забыла, как Талиас отправила его. Текст был длинным, и в нем наверняка много сложных слов. Но если трауну Италия с нареющим ястребе угрожает опасность, может, чтение о подвигах капитана немного успокоит ее волнение? Талиас уж точно так думала. Тем более не обязательно читать все до конца, уютно примостившись в углу кресла, Че Ри собралась с духом и открыла первую страницу.